Часть 19. Не москвички, данная тема обещает быть достаточно скользкой, поэтому традиционно я бы хотел заранее жестко определить некоторые моменты, основываясь на которых, буду рассказывать эту тему. Прежде всего скажу: для меня москвичка это любая девушка или женщина, постоянно проживающая в Москве. Но есть нюанс: проживающие на своей жилплощади, тоже касается и москвичей, то есть у данных людей глобально решен вопрос с жильем, и она или он как минимум обзавелись ипотечной квартирой и московской пропиской. Уточню: для женщин это очень важно, так как материнский инстинкт диктует свои правила, а детей Можно отдать в садики, в школу и поликлинику только по месту прописки, а рисковать и мутить с временными регистрациями, как вы понимаете, большинству самочек не с руки. Им прежде всего важен свой комфорт и надежность. Коренные москвичи. Для меня это все люди, у которых бабушки и дедушки родились и выросли в Москве. А также что их родители родились и выросли в Москве. Естественно, родились и выросли это весьма условное понятие. И, соответственно, сам человек, который называет себя коренным москвичом, тоже родился и вырос в Москве, проживает в Москве в своей квартире и имеет московскую прописку. А территории в радиусе примерно 50 км от МКАДа, условно, тоже можно притянуть за уши. к территориям Москвы. Если же у девушки или женщины нет своей квартиры или прописки в Москве, она только приехала в Москву из регионов, она пока живет на птичьих правах у кого угодно, в том числе в общаге или на съемной квартире, то условно считаю ее пока не москвичкой. То условно в данном рассказе я таких барышень буду называть не москвичками. или приезжими барышнями. Опять же уточню, определения эти весьма условные и носят субъективный характер, причем исключительно для меня самого. Вы же вправе считать москвичками или москвичами кого угодно, хоть бы мжей, которые валяются пьяными на привокзальных территориях, хоть человека с родственниками до седьмого колена, естественно, рожденными на территории Москвы. причем желательно внутри бульварного кольца. Принципиальная разница между москвичкой и немосквичкой для меня заключается только в одном – тем, что приезжая москвичка в первую очередь хочет заполучить в свою собственность свою квартиру в Москве и, как бонусом, московскую прописку. А не отдавать каждый месяц бешеные деньги чужому дяде, за аренду квартиры или впахивать 20 лет на ипотеку, а также переживать за то, что она потеряет в любой момент эту квартиру либо источник доходов, который позволяет ей оплачивать эту аренду, а также постоянно трястись над тем, что в случае чего она вынуждена будет с позором вернуться в свой родной город и над ней будет смеяться все ее окружение как над неудачницей. Поэтому ближайший путь к своей квартире в Москве большинство баб так или иначе видят через свою звезду, которая светится ниже пупка. Они это называют по-разному. Дорого себя продать, разыграть выгодную партию, найти папика, который подарит квартиру и тому подобное. Суть одна. С меня звезда... А с тебя, папик, квартира. Отдельно подчеркну. Москва – это не совсем Россия. Это государство в государстве. А львиная часть всех доходов России крутится в Москве. Камрады, если вы хотите, чтобы я перечислил в отдельных роликах «100 плюсов и 100 минусов жизни в Москве», то напишите об этом в комментариях под данным роликом. Как только появится достаточное количество желающих узнать мое мнение, я запишу для вас и выложу такие ролики на канале «Уроки Морфеуса». Поехали. Во-первых, я человек глубоко верующий и еще глубже не нерелигиозный. Я полностью лично для себя разделяю понятия вера, религия и церковь. С моей точки зрения, это три совершенно разные вещи, имеющие между собой крайне мало общего. Как именно? Во что именно? И каким боком я верующий? Это дело сильно личное, я бы сказал, глубоко интимное дело. И говорить о своей вере во всеуслышанье я не буду. Во-вторых... Я с абсолютным уважением отношусь ко всем религиям и к религиозным людям. Более того, я вполне допускаю, что некоторым из них доступно нечто такое, что недоступно мне. Однако, совершенно не приемлю, когда кто-либо начинает пытаться обращать меня в свою веру, в особенности, если это делается в назойливой или агрессивной форме. Кстати, мне лично Наиболее симпатичен буддизм. В-третьих, ни одно из существующих в настоящее время основных религиозных течений плохому не учит, не пропагандирует терроризм, убийство людей, ненависть и нетерпимость к инакомыслящим. Поэтому не надо идентифицировать патологии с оригиналом, которым они прикрываются, даже если патологии носят массовый характер. В-четвертых, я ни в малейшей степени не националист. Никогда таковым не был и не буду. Твердо стою на позиции, что уроды – это явление вненациональное. Убежден, что деление людей на плохих и хороших по национальным, религиозным, этническим и прочим признакам, по месту прописки в том числе, это само по себе есть основной признак глубокого идиотизма, разделяющего и принадлежности такового к быдлу, еще одному вненациональному явлению. Сюда же добавлю, что в молодости я несколько лет жил и работал в США, а позже, в 90-е годы, работал в Москве переводчиком. Общался и дружил с людьми практически со всего мира, носителями разнообразнейших культур и религиозных взглядов. Многие из них с величайшей любовью взахлёб рассказывали мне о родных странах, религиях, традициях, каждая из которых уникальна и ничуть не менее интересна и значима, чем все остальные. В сумме, это есть целая красивейшая и интереснейшая мозаика нашего общего дома. И делить людей на своих и чужих, а мир на чёрное и белое – Значит, осознанно отсекать их от себя, часть окружающего мира и превращать свою жизнь в собственноручно возведенный тюремный каземат? Лично я не дурак, я не бодлан, такое делать. Поэтому дискриминировать людей по любым критериям я в принципе не могу и не хочу. Надеюсь, я выразился понятно. Особо подчеркнул. что я не являюсь жена женоненавистником и не являюсь человеком, который пренебрежительно относится к людям, которые родились и выросли за пределами МКАДа. На основании всего вышеизложенного вернемся к нашим баранам. Еще вчера провинциалкам или понаехавшим бабам, в данном случае не имеющим московской прописки и московской квартиры, и по каким-либо причинам, приехавшим в Москву, и далее, имевшим неосторожность позвонить вашему покорному слуге, на этом месте я очень долго чесал репу. Как вообще упорядочить эту, с первого взгляда, совершенно хаотичную массу информации под общим названием «не москвички»? Особенно, если пытаться взглянуть на это явление еще и во временной динамике. Поскольку за 25 лет знакомств этот самый контингент, не москвичек, много раз радикально менялся в частностях, а в целом имеет очень плохую тенденцию. Четкий курс на смену этносов, который я лично совершенно отчетливо вижу собственными глазами. И не в последнюю очередь на примере откликающейся по объявлениям баб. Но про смену этносов расскажу вам, Чуть позже. Пытаться классифицировать приехавших в Москву сударынь можно по самым разным признакам. По национальности, по региону или государству, откуда они прибыли, по вероисповеданию. Но в каждом случае картина может быть искаженной и неполной, а категорий в результате получится слишком много. До нескольких десятков. Я, в конце концов, Додумался вот до чего. Всех приезжих баб я бы разделил на две основные категории, причем рассматривать надо в первую очередь общую культурно-религиозную структуру этноса, где данная сударыня выросла. Причем слово «культурно» в данном случае термин исключительно социально-антропологический, поскольку ни о какой культуре, как о совокупности норм этики и морали, Как правило, речи вообще быть не может. А категории получились такие. Во-первых, это бабы с матриархальным мышлением. А во-вторых, это так называемые псевдомусульманки. Начну с псевдомусульманок. Псевдо значит ложный. То есть мусульманки ложные, не настоящие. Настоящая мусульманка в Москве по газетам знакомиться не будет. По определению. Более того, тоже по определению. Твердой в вере мусульманка не станет знакомиться с человеком другой веры. Как минимум, без одобрения клана. Далее. Настоящая мусульманка – это всегда член клана. Везде, где существует мусульманство, существует клановая система. Кроме того... Баб там контролируют. То есть, баба без разницы какой национальности, оказавшаяся в Москве, в настолько свободном полете, что она покупает газеты и начинает обзванивать мужиков по объявлениям о знакомстве, это кто или что угодно, но никак не серьезно верующая мусульманка. Ведь клан – это структура, которая не только контролирует, но и помогает. Одинокой бабе или оставшейся по какой-либо уважительной причине одинокой, например, вдове или разведенке, у которой муж действительно оказался социальным дном, например, бандитом, наркоманом или алкашом, всякое в жизни бывает. Такую бабу, ее клан и мужичка подперед, и свои же товарищей, который будет соответствовать данной конкретной тетеньке, по возрасту, имущественному и социальному статусу. То есть, если на объявление в Москве или в другом далеком от мусульманских этносов городе, по объявлению в интернете, вам позвонит баба и заявит, что она мусульманка, это уже повод серьезно насторожиться. А лучше и сразу прекратить общение. Да ее зуб на отсечение. У вас на линии. Паршивая овца, либо предавшая свой клан, либо выкинутая из клана замерзкое или борзое поведение. Либо это наиболее отвратительный и получающий все более широкое распространение вариант. Это засланный казачок, посланец клана, аналог кочующей раковой клетки, ищущий где зацепиться, И создать форпост для своих, для того, чтобы после захвата минимальной территории они начали почковаться и делиться по геометрической прогрессии. Я так себе понимаю, что на всей территории бывшего Советского Союза бабы более или менее растлены равноправием полов и заражены вирусом матриархата, от чего это более или менее зависит, утверждать не возьмусь. А вообще, не совсем об этом. Здесь нужны серьезные многопрофильные исследования. А у нас разговор про знакомства по газетам и по доскам объявлениям в интернете на территории Москвы. Кроме того, везде, где население исповедует мусульманство, и на территориях пока входящих в состав Российской Федерации и бывших союзных республиках, и население совершенно разное. И формы вероисповедания и притворения таковых в жизнь. Совершенно разные. В разное время мне звонили киргизские, казашки, таджички, татарки, дагестанки и вообще бабы со всего Северного Кавказа. Общее у всех этих приехавших из мусульманских регионов дам было одно. Банальное потребление. И поиск ложка на предмет захвата его собственности. В первую очередь, жилья и получение московской прописки. Да, это не новость, но что есть, то есть. Прежде всего, рекомендую пересмотреть классический фильм «Москва слезам не верит», а после него зайти на YouTube канал «Бешеная Машка» и посмотреть там пару роликов, как эта тренерша, прости, господи Туток, советует провинциалкам, как захватывать жилплощадь мужчин-москвичей, переезжать и зацепляться в Москве. Первый ее ролик на эту тему называется «Как зацепиться в большом городе», а второй ролик называется «Москва или город акул». В этих двух роликах она советует провинциалкам начинать свой переезд с поиска омега-самцов, Но самцов, которые живут одни, без мамочки, она советует находить их через социальные сети или сайты знакомств. Виртуально разводить их на билет до Москвы, а затем по приезду в Москву, прямо ступив на московскую землю, включать демоверсию идеальной жены. По ее словам, это гарантирует барышне немедленное и бесплатное заселение в квартиру в Москве. короче эти два коротких ролика дадут вам максимальную картину того как не москвички разводят и используют москвичей чтобы устроить свою жизнь за их счет и быстро и ненапряжно решить свой жилищный вопрос используя традиционные женские манипуляции и свою звезду что светится у барышень в определенном месте короче Банальная бытовая проституция. В общем и в целом. Вернемся к нашим псевдомусульманкам. Звонящая по газетам псевдомусульманка, в принципе, в первую очередь, та же матриархальная потребительница и мошенница, которая ориентирована на захват раба и отъем его ресурсов. Однако, общение с такими барышнями может быть, кроме того, еще и просто опасно для жизни, ведь связавшийся с такой товаркой мужчина может стать мишенью для родственников и членов клана, данной псевдомусульманки. Лично я, если мне звонила молодая девка и говорила, что она родом из какого-либо горячего региона России, например, Северного Кавказа, то я сразу же мгновенно бросал трубку. Мне для полного счастья не хватало только лихих джигитов, которые примчатся из аула, станицы или кишлака, чтобы меня зарезать. Поэтому с молодыми псевдомусульманскими девками, особенно приехавшими из горячих регионов, я принципиально никогда даже не разговаривал. Услышав акцент южных регионов, я спрашивал. откуда барышня родом, после чего говорил спасибо и с барышней прощался. А вот с возрастными распыхами общаться приходилось, и я сделал в результате довольно интересное наблюдение. Повторяю, общался я только с теми бабами, которые в Москве звонили на объявления в газетах, и, как правило, на объявление конкретно о сексе, поэтому... Насколько наличие и поведение в Москве таких, вне всякого сомнения, паршивых овец, что-либо говорит о положении вещей на их родинах, представления не имею. В общем, стандартная ситуация с псевдомусульманками. В возрасте всегда складывалась по одному и тому же шаблону. Случаев таких за последние примерно 10 лет было 10-12. Звонит баба. 38-45 лет. Из одного из перечисленных выше регионов. В Москве на заработках либо вдова, либо в разводе. Дети взрослые. Если в разводе, то обычно таких детей забрал бывший муж. Причем, что важно, звонит на объявление конкретно о сексе. Кстати, в отличие от наших сволочных баб, эти разговаривают вежливо и с уважением. Видимо, это эхо патриархата. Однако обольщаться, тем не менее, не следует. Договариваемся о встрече для секса. Баба подъезжает. Встречаемся, здороваемся. Если телочка не сильно страшная, то обычно начинаем двигаться ко мне. Вот на этом месте всегда начиналось самое интересное. Но каждый раз удручающее однообразное. Баба начинает передумывать. «Якобы на основании того, что у нас так не принято, я не так воспитана и прочие стандартные, я жду трамвая». Но закономерный вопрос. Какого черта она тогда вообще приехала? Следуют блеяния, бабы, мычание и прочие странные, но не информативные реакции. Короче, общее впечатление от псевдомусульманок постсоветского пространства такое… Это те же проститутки, но еще более тупые и неадекватные. Хотя, судя по нашим родным мусульманкам, казалось бы, дальше некуда. Однако, не пределу совершенству. То есть, псевдомусульманка, если с ней связаться, вымотает у вас еще больше времени, нервов и денег, чем средняя коренная российская потребительница. Плюс, не исключены проблемы с горячими восточными родственниками. Хотя, если баба в возрасте, то это вряд ли. На этом месте поделюсь еще некоторыми личными наблюдениями, приводящими к очень грустным выводам. Сижу я вот в Москве, даю много лет подряд объявления в газеты на предмет банально потрахаться. Мне звонят. Когда больше, когда меньше. Разнообразные бабы. И по контингенту, и по его изменениям за 22 года отчетливо видны некоторые очень пугающие тенденции. Во-первых, окончательное обыдление, оскотинивание, охамление, отупение, меркантилизация средней российской женщины все это прогрессирует с пугающей скоростью. А вот во-вторых, Стало неожиданностью даже для меня, хотя до недавнего времени я был уверен, что меня уже трудно чем-либо удивить. Реальность, как обычно, оказалась богаче фантазии. Года три до середины осени 2013 года я по газетам не знакомился. худо бедно выкручивался через интернет. Все газеты объявлений в Москве пропали. Когда возможность знакомиться по газетам Недавно появилась снова, к привычному типичному мусору добавилась еще одна новая категория. Массово пошли звонки от совершенно дремучих баб из бывших союзных республик, баб, очень агрессивных, наглых и отвратительно говорящих по-русски. У меня на связи была алтайка, совершенно дремучие татарки. Начали массово звонить таджички, киргизски. И еще какие-то дамы, вообще не подающиеся идентификации. Причем все это неизменно преклонного возраста, из кучей детей. Повторяю, я не националист, но когда звонки от такого контингента принимают массовый характер, то это начинает не на шутку пугать. Одно дело – теоретически рассуждать. что матриархат, бабы сучились, нация вымирает, а в глубине души надеется, что все не так плохо. Другое дело – видеть процесс смены этносов собственными глазами. Я лично думаю, а судя по публикациям, далеко не только я, когда количество населения Москвы и России в целом, состоящее из быстро плодящихся мигрантов, превысит определенный уровень по отношению к коренному этносу, то может начаться страшное. То есть замена славянского населения на мусульманское, причем не в самой мирной форме. И в итоге победят сильнейшие. На этом, камрады, с грустной темой заканчиваю и начинаем веселиться. Расскажу про приезжих женщин с матриархальным мышлением. Это наши родные, хорошо знакомые, и я не побоюсь этих слов, глубоко нам понятливые СДС-потребительницы и прочие дамы со всея Руси, Украины, Белоруссии и многочисленные обрусевшие и растворившиеся мелкие народности, уже практически ничем от основного населения не отличающиеся. Напоминаю, в данном рассказе речь идет о приехавших в Москву дамах, не имеющих московской прописки в паспорте. Иногда я просматриваю объявления о знакомстве от мужчин-москвичей, и не перестаю удивляться. Их то ли снобизму, то ли идиотизму, многие, если не большинство из них, ищут исключительно москвичек, чего я лично абсолютно не понимаю. Особенно. Когда речь идет о разовом перепихоне, я бы не стал так категорично заявлять, что не москвички – наше все, но могу с полной уверенностью сказать, что не москвички – это наше многое, или даже почти все. Среди московских снабов, то есть дураков мужского пола, бытуют мифы, что иногородние – это все сплошь мошенницы, хищницы, алчущие московской прописки и квартиры, и для получения таковых готовые, более того, жаждущие, творить любой запредельный криминал. Вопрос, конечно, спорный, но творить они готовые, многое. Я как эксперт здесь скажу вот что. Анатомическое строение особы женского пола без московской прописки в паспорте Ничем принципиально не отличается от анатомического строения бабы с пропиской. Сей факт проверен мной персонально и многократно. Более того, и поведение приезжих дам в койке, или когда-как, по ситуации, аналогично и ничем не уступает, а зачастую превосходит соответствующему поведению московских дам. Причина простая. Ей нужна твоя квартира и твоя прописка. Поэтому включается демо-версия и надежда на то, что, используя свой демо-режим, она понравится мужчине, и так или иначе это приведет ее к результату – проживанию в квартире мужчины и к московской прописке. Если же сограждане по родной столице опасаются, причем их опасения полностью обоснованы, что после регистрации брака приезжая баба проведет против них или их собственности разнообразные поощряемые нашими дефектными законами мерзости, так эти же мерзости с тем же успехом проведет и москвичка, получив вожделенный штамп в паспорт. Я лично сильно принципиальной разницы не вижу. комрады мужского пола, не хотите проблем на свои пятые точки? Не регистрируйте брак. «Никогда и ни с кем, вне зависимости от места жительства бабы, и будет вам счастье. Еще раз подчеркну, для разовых перепихонов, без разницы, москвичка она или приезжая. Если же любая баба истерит и настаивает на непременном официальном браке, то сразу же понятно, что ты ей не нужен». Ей нужен статус, твоя квартира, твоя прописка и куча-куча всего. То есть перед тобой обыкновенная потребительница, отягощенная практически наверняка еще и синдромом СДС. Здесь опять же поделюсь личными наработками. Удачный пинок в область нижнего бюста одинаково хорошо торпедирует любую бабу. Вне зависимости от деталей штампа, в дубликате заветного груза. А вообще, комрады москвичи, вместо того, чтобы огульно шармовать всех немосквичек, советую сходить заранее к хорошему специалисту по семейному праву и просчитать все варианты и проблемы и потенциальные опасности, которые могут возникнуть в любой юридической форме с немосквичкой, и в частности, при появлении совместных детей, если же ваши отношения просто предполагают. перепихоны на вашей территории, то я вас могу заверить, вам практически ничего не угрожает в плане претензий на вашу жилплощадь. Здесь, опять же, мы не берем во внимание шантаж возможной беременностью. Копаясь в архивах, можно сказать, архивищах памяти, сильно глобальной и принципиальной разницы между москвичками и приезжими Я не обнаруживаю, а то, что обнаруживаю, как раз не в пользу москвичек. Повторяю, я не сторонник дискриминации людей по каким-либо внешним факторам, в том числе и по месту жительства. И среди москвичек, и среди гостей столицы встречались во всех отношениях приятные барышни. Я бы даже сказал, что среди москвичек шлака гораздо больше, и он явно преобладает. Да, большинство приезжих баб ищут среди москвичей лохов, чтобы зацепиться. Да, большинство приезжих баб такое же тупое, злое, меркантильное, и иссученное существо. Да, они пытаются за счет москвичей решить свои материальные и жилищные проблемы. Да, если им дать такую возможность, то они отожмут все, что смогут. Но, комрады, врубайте свои головы и не делайте глупостей. Например, таких, как поход в ЗАГС и секс без презервативов. Среди не москвичек, которые приезжают в Москву работать, достаточно много вполне адекватных баб, которым одиноко, у которых нет круга общения, которым в том числе не с кем перепихнуться. И это комрады. Наши люди. Кроме того, о чем я уже рассказывал, обращаясь к господам-москвичам с отдельными квартирами, вполне можно найти и поселить у себя приличную иногороднюю женщину в качестве гражданской жены. Но если же она начнет возникать, то просто дипломатично ее выселить и найти следующую. Насколько данный вариант прокатывает совсем уж молодыми девками, вы узнаете из роликов Бешеной Машки. А вот с бабенками в возрасте от 35 лет и более это прокатывает как два пальца об асфальт. В общем, после первичной фильтрации стандартного мусора процент просто хороших нормальных девушек и женщин среди приезжих в разы выше, чем среди москвичек. Например, у меня Об иногородних дамах сложилось самое лучшее и самое светлое мнение. Помимо сказанного, комрады, рекомендую вам посмотреть на Ютьюбе ролик, который называется «Быстрые свидания в Москве. Шокирующая правда». Повторю, «Быстрые свидания в Москве. Шокирующая правда». Канал называется «Джонни Лайф». После просмотра этого 12-минутного ролика вы будете в шоке, как и я, и узнаете, зачем девушки, которые проживают в Москве, приходят на быстрые свидания. Посмотрите, не пожалеете.